Грейс Келли Грейс Келли посчастливилась родиться в семье богатого промышленника 12 ноября 1929 года. С самого детства для Грейс были открыты настиж двери высшего общества. Она получила отличное, классическое для тех времен образование в католическом колледже. Там же она впервые вступила на сцену, изображая Диву Марию в рождественском спектакле. После переезда в Нью-Йорк Грейс стала пытаться пробиться в кино. Она подрабатывала фотомоделью и актерскому мастерству училась в Академии драматического искусства. Грейса активно посещала кастинги, но дальше ролей в рекламе у нее никак не получалось пробиться. Карьера актрисы у Келли была довольно короткой, но запоминающейся. Она снялась в чуть более десяти фильмах, но считалась самой красивой и кассовой актрисой того времени. На ее счету имеется Оскар за лучшую роль второго плана. Во время работы над съемками одного из фильмов на французской ривьере Келли завела знакомство с Ренье Третьим, князем Монако, а 18 апреля 1956 года состоялось их бракосочетание. 13 сентября 1982 года, когда Грейс управляла автомобилем, у нее произошел инсульт, из-за которого она потеряла управление и сильно разбилась. Умерла Грейс Келли на следующий же день в госпитале в Монако.